Глава 4. Что меня гнало, я не знала, но мне определённо не хотелось находиться рядом с этим филонгом. Ветер свистел в ушах, разморожённая после недавнего сна тело еле слушалось, и как назло, чаща не густая и даже никаких горочек не было. В голове только одна мысль: бежать и не останавливаться, пока не догнали. Я ускорилась. Но тут рядом со мной сверкнуло что-то красное. Оно рвануло вперёд, а я резко затормозила, когда передо мной появился туман. Дёрнулась в сторону, но тут послышался рык. Он громогласно прокатился по округе. Я споткнулась и упала на землю, больно ударившись коленками, застонала от боли. А красное освещение настигло меня. Оно закружилось рядом со мной, а я вновь почувствовала, как мою кожу начало покалывать, будто я прикоснулась к электричеству. Красный туман клубился в воздухе, оттуда показалась огромная клыкастая морда. Казалось, что земля уходила из-под ног, когда я смотрела на неё. На вид она напоминала огромную ящерицу. Следом проступила лапа с ужасными когтями, затем вторая. Громадные перепончатые крылья раскрылись на спине чудовища. Я похлопала ресницами, глядя на него, а затем начала ползти подальше от этого зверя, хотя я прекрасно понимала, что у меня не было никаких шансов. Особенно на это намекали его янтарные глаза с вертикальным зрачком. Я попыталась ещё отползти. Зверь в это время остановился и сложил крылья. Мотнул головой, а затем сделал еще один шаг, оказавшись надо мной. Склонил свою пасть, обдавая меня горячим дыханием. Слишком уж горячим. Не ешь меня. Только и пискнула я, выставив руку вперед. В ладонь тут же уткнулась ноздря и вновь жар окутал меня. Я открыла глаза. Показался огромный розовый язык. Он скользнул по моей руке, оставляя влажный след. И это было так странно. Зверь хоть и выглядел грозно, но есть он меня определённо не собирался. Это радовало. Но стоило мне попробовать подняться, как тут же слышался рык. А когда я уже почти была на ногах, зверь просто поставил рядом со мной лапу. Мол, никуда ты, Алиса, не денешься. Ясно, понятно. Далеко собрались? Раздался надо мной надменный голос короля. Я подняла голову, встретившись с ним взглядом. На меня смотрели из-под пола опущенных ресниц. «Сейчас же прекратите этот балаган и верните меня домой!» Я потеряла терпение, но просто уже как-то слишком. Ещё и зверь какой-то мне угрожал. «Не раньше, чем ты пробудешь магию в моём сыне». «И для этого я должна с вами спать? Вы сумасшедший?» «Я правитель этой страны, а ты всего лишь проводник и не имеешь здесь права голоса». «Но я не хочу с вами спать!» Возмутилась я. «Я буду деликатен в ваш первый раз!» Тут же ответил король, А на его лице заиграли желваки, ощущение, что он сам не верил в то, что говорит. В мой первый раз, а ничего страшного, что мне уже почти 30. Но в такие подробности я не собиралась его посвящать, а уж тем более спать с ним. Да даже в одну кровать с ним не лягу. Ага, а что ваша королева скажет? уточнила я. Но «Ну, не может быть, чтобы у такого мужчины не было женщины. Взгляд короля немного изменился. Боль промелькнула в его взгляде. Он схватил меня за руку и дёрнул на себя. Мы вновь оказались лицом к лицу, слишком близко и жарко. Я покосилась на зверя. «А кто это?» – прошептала я. «Называть его чем-то у меня бы язык не повернулся, потому что зверь прислушивался к нашему разговору, то и дело порыкивая». «Дракон», – ответил король. «Ясно. Он очень красивый». Я вновь кинула взгляд на зверя. «Наверное, он нас не трогал из-за короля». Да и между ними двумя я бы выбрала эту чешуйчатую клыкостую милашку, а не филонга». Дракон, будто услышав мои мысли, склонил голову на бок. И рыкнул. «И милый», – тут же добавила я. Место приключений сжалось ещё больше. Ситуация была неоднозначная. Очень неоднозначная. Но определённо зверь слушался филонга, а значит, мне нельзя было злить его. «Благодарю», – ответил король и протянул мне руку. Я глянула в его глаза. И вновь меня окутало то странное ощущение, возникшее в ловушке ведьмы. По телу пробежали мурашки, я нервно сглотнула. Так и будешь сидеть на земле? спросил Фелонг. И в тот же момент дракон издал едва слышный рык, а затем меня что-то толкнуло в спину. Я покосилась, увидев огромную морду совсем рядом с собой. Это и придало мне ускорения. Я с визгом вскочила, даже не приняв руку короля, зато тут же спряталась за его спиной. А он нас не съест? Спросила я, положив руку на плечо короля. Послышался смешок. "Нет, это мой дракон, и он делает только то, что я скажу". "Ага", протянула я, а потом глянула на зверя. Тот мотнул головой и вновь посмотрел на меня своими янтарными глазами. Казалось, что у зверя было своё мнение на этот счёт, но то, что он не мог ослушаться короля, чувствовалось весьма отчётливо. "Достаточно", сказал король. Он поднял руку и скрестил пальцы, готовясь щёлкнуть ими. Вот только не сделал этого. Зверь дёрнул головой, повернулся в сторону и осклабился, зарычал. Король тоже прислушался и я вместе с ним, хотя вообще не понимала, что происходит. Я всё ещё держала руку на плече Филонга, но единственное, на что я обратила внимание отсутствие звуков. Птички не пели, ветер в ветках не шумел, или мне так показалось. Ох, а может, это я всё же в коме и сейчас как проснусь из этого странного мира с драконом и королём? В карету. Скомодовал мне король. Чего? тут же переспросила я. И тут дракон развернулся к нам спиной, огромный хвост полоснул по земле, оставив глубокие борозды. В карету. повторил Филон с раздражением в голосе. Это куда? переспросила я. Послышался рык, но этот раз не от дракона, а от короля. Вот чего он рычит? Я же бежала сюда, не видя, что происходит. И вдруг раздался скрежещущий звук. По земле к нам направлялось нечто похожее на чёрное облако. Оно увеличивалось, постепенно окутывая всё пространство.